Они въехали в усыпанный щебнем и убранный цветником двор, на котором два работника обкладывали взрыхленную цветочную клумбу необделанными наздреватыми камнями и остановились в крытом подъезде. — А, они уже приехали! — сказала Анна, глядя на верховых лошадей, которых только что отводили от крыльца. — Не правда ли, хороша эта лошадь? Это коп! «Моя любимая. Подведи ее сюда и дайте сахару. Граф где?» — спросила она у выскочивших двух парадных лакеев. «А, вот и он!» — сказала она, увидев выходившего навстречу ей Вронского с Висловским. «Где вы поместите княгиню?» — сказал Вронский по-французски, обращаясь к Анне. И, не дождавшись ответа, еще раз поздоровался с Дарьей Александровной и теперь...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 Пардон, жени тут пленле пош. Простите, у меня его полные карманы, улыбаясь, отвечал он, опуская пальцы в жилетный карман. На его вынетроптар, но вы являетесь слишком поздно, сказала она, обтирая платком руку, которую ей намочила лошадь, бравшая сахар. Анна обратилась к Долли. Ты надолго ли? На один день! Это невозможно!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 — Вот если б я знала, — сказала Анна, — что ты меня не презираешь, вы бы все приехали к нам. Ведь Стива — старый и большой друг с Алексеем, — прибавила она и вдруг покраснела. — Да, но мы так хорошо, — смутясь отвечала Долли. — Да, впрочем, это я от радости говорю глупость. — Одно, душенька, как я тебе рада, — сказала Анна, опять целуя ее.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 и мы еще обо всем хорошо переговорим. Теперь пойду одеваться, а тебе пришлю девушку.